Триста восемьдесят в т о р о Матери огней йоги. Развитое сознание подчиняется ритму. Искусственно пульсацию его вызвать нельзя. Поэтому надо мудро переждать, когда ритм затихает. Мудро, значит, не отрываясь от того, что превыше и важнее всего. ч а щ е поминайте основы. Они непоколебимы, и волны житейских воздействий разобьются об эти т в е р д ы н ы